Николай Брест. Тайный фронт. Операция Большая птица. Посвящается тем, кто на незримой войне отдаёт жизнь за отечество. Имена и фамилии вымышлены. События реальны. Глава 1. «Ну что же, джентльмены!» — устало сказал сэр Роберт Джон Сойерс, глава британской разведки. «Все собрались!» Он выдержал паузу, оглядел присутствующих и продолжил, не меняя тона. «Прошу внимательно выслушать сэра Уинслоу из сектора стратегического планирования». Все повернули головы к неопрятно одетому мужчине среднего возраста. Тот зашевелился, открыл папку с бумагами, медленно моргнул большими полузакрытыми глазами, пригладил пухлой рукой остатки рыжих волос, шумно вздохнул и начал скрипучим голосом: "Джентльмены, операцию большая птица возможно провести в ближайшее время". Сидевший рядом с Винслоу специалист по силовым операциям Саймон Грей откинулся на спинку стула. Он не любил долгие стратегические совещания, особенно с представителями сектора планирования. Эти высокоумные кабинетные вояки зачастую предлагали операции очень запутанные, с длинными многоходовыми комбинациями и отдалённой перспективой. Таким образом, Мы убиваем двух птиц одним камнем, скрипел Уинслоу. Саймон прислушался. Однако интересный план, дерзкий, беспроигрышный, с быстрым результатом. Браво, подумал он. Когда докладчик смолк, совещательную комнату охватила задумчивость. Уинслоу шуршал бумагами, слегка причмокивал, не в силах сдержать торжество. от произведённого эффекта. Его крупное припухшее лицо напряжённо прятало улыбку. Сайрс прочистил горло и сказал: "Высказывайтесь, джентльмены". Он сдерживался, чтобы не потерять ладони. Как мы будем взаимодействовать с украинскими властями, не раскрывая себя? Подключим парней из Лэнгли. Будем работать под них. Подкинем им идею отдать им все приоритеты, часть оперативного планирования и ответственность за реализацию. За нами останется общее руководство. Хорошо, кивнул Сёрс. Теперь распределим направления и зоны ответственности. Совещание затянулось до вечера. Когда закончили обсуждение деталей и стали расходиться, Сёрс попросил Грея задержаться. Он обнял офицера САС за плечи и отечески сказал: "Саймон, будь очень внимателен с этими украинскими русскими. Нам трудно их понять. Не доверяй никому. Надеюсь на твой опыт работы с поляками и знание польского языка. Но Украина не Польша. Люди там другие, хоть и похожие. Не показывай им, что понимаешь по-русски. Ограничься польским. Теперь о легенде. Летишь в Киев с ребятами из ЦРУ, как их специальный агент. Передаешь американскому послу пакет с планом операции. Документы и все необходимое получишь у Сэнди. Твой основной украинский контакт – Василий Гурьба, подполковник контрразведки СБУ. Перспективный малый. Несколько лет работает на нас. Присмотрись к нему. Используй его диверсионные группы. Подготовь несколько групп на будущее. Война там будет долгой. Будь осторожен. В начале июня Саймон под именем Стена Микульский прибыл в Киев с группой специалистов из Вашингтона, встретился с послом США на Украине и передал пакет. Затем с польскими документами был тайно переправлен ближе к зоне боевых действий в тихую гостиницу. Здесь встретился с подполковником СБУ. Василий, как представился Гурьба, Саймону понравился. Широкое лицо, умные серые глаза, волевой подбородок, обстоятельный, неторопливый в речах, с цепким взглядом. Он сообщил, что 156-й «Зенит» на ракетный полк ВСУ переброшен из Львовской области на Донбасс. Рекомендовал в предстоящей операции задействовать 2-й дивизион. Он дислоцируется под Мариуполем. Там проверены командный состав и хорошие специалисты. Перед началом операции нужно вывести из строя трассовый радиолокационный комплекс в селе Зайцево, близ города Артёмовск. Локатор покрывает нужную зону, видит здесь все самолёты и может стать проблемой. Под эту задачу готовится диверсионная группа. Что со связдиспетчером? Саймон уточнял детали. Американские друзья занимаются, спокойно ответил Василий, и подбирают пилота для прикрытия с воздуха. Хорошо. Как получаете информацию о планах сепаратистов? Есть агенты, внедрённые в разведывательные подразделения противника. Формируем диверсионные группы в тылу сепаратистов. Хотя Гурьбау усмехнулся, как таковой линии фронта нет. Всё очень проницаемо. Информация о планах Москвы поступает своевременно. Саймон удивлённо приподнял брови и спросил: "Какие источники?" Гурьбау улыбнулся, Позвольте оставить эту информацию при себе. Но поверьте, наши источники на «очень» — он сделал ударение на этом слове — «очень» в высоком уровне. «Окей. Хотелось бы осмотреть район операции с одной из ваших диверсионных групп». «Нет проблем. Можете принять участие в налете на РЛК под Артемовском». «Отлично. Экипировка оружия обеспечим». Только у нас оружие советского производства. Нет проблем, мне оно хорошо знакомо. Хорошо. Теперь о легенде для наших бойцов. Вы один из командиров Польского грома. Какое имя назвать? Пусть будет Яцык. Тогда я вам сейчас представлю Андрея. Это мой ближайший помощник во всех, как это сказать, щекотливых или, по-вашему, грязных операциях. Он теперь будет в постоянном контакте с вами. Андрей отвечает за вашу безопасность. Его позывной Мастер. Вошёл среднего роста, широкоплечий, с мощной шеей, кривоногий боец в мультиками. Стальные глаза, большой нос, поломанные борцовские уши. Представился. Мастер. Я Цек. Саймон поморщился от крепкого рукопожатия. Утром знакомились с группой мастера. Все были под стать командиру. Невысокие, коренастые, чрезвычайно подвижные, с затаенной пугающей силой. Общий язык нашли быстро. Некоторое время ушло на тренировку взаимодействий, подгонку снаряжения, пристрелку оружия. Украинские спецназовцы проявляли к Саймону сдержанное уважение. Он понимал почему. Это гражданские могут пускать пыль в глаза, рассказывая о своих подвигах и победах. В спецназе не заслужишь доверия, пока не проявишь себя в реальной боевой ситуации. И, конечно, худощавый англичанин отличался от широких коренастых бойцов мастера. Первые уважительные взгляды Саймон заработал на пристрелке. Он взял АКС, осмотрел, пристегнул магазин, вскинул и короткой очередью повалил грудную фигуру со 100 метров. А при отработке тактических перемещений в парах и тройках оказалось, что Ятцык проворнее двигается и не делает ничего лишнего, что выдавало в нём опытного бойца. Спустя несколько дней группа погрузилась на 3 инкассаторских джипа и выдвинулась в сторону Артёмовска. Блокпост сепаратистов объехали через поля и медленно подкатили к Зайцево. Красно-белый шаровидный локатор виднелся издалека. "Первая машина в прикрытие", скомандовал мастер из второго джипа. Саймон сидел сзади командира. Подъехали к зданию РЛК. Возле него загорали четверо повстанцев. По лу одеты, сморжённые летним солнышком и вчерашней водкой, они вставали в развалку, поднимали оружие. Что надо? крикнул старший. Вы кто такие? Это что за расхлябанность? Почему не по форме? Сколько вас? отрывисто спрашивал мастер, выйдя из машины. Саймон и остальные вышли следом. Третий джип заехал и стал справа от охранников. Бойцы выскользнули и встали из-под прикрытия автомобиля. Сепаратисты стышевались. Все спецназовцы группы Мастера были одеты в российский камуфляж. Да вот, сепаратист махнул стволом автомата. Все мы четверо тут, вся смена, потом ухмыльнулся. Да какая форма, не придумали ещё. Тем более, он не договорил. Ойкнул и с поражённой несколькими пулями стал оседать. И его товарищи удивлённо смотрели на упавшего командира. Лязгнули затворы бесшумного оружия, и через несколько секунд всё было кончено. Саймон и боец с позывным Рэмбо достали гранатомёты и одновременно выстрелили в шар аптекатель антенного локатора. Два взрыва слились в один. "Отходим", крикнул мастер. Спецназовцы прыгнули по машинам. и джипы рванулись с места. Пока тряслись по разбитой дороге, Саймон оглядывал бойцов. Все ехали молча. Каждый внимательно наблюдал за своим сектором. Мастер делал запросы по рации, проверяя обстановку. Лица у всех были спокойно сосредоточены. Уже на базе Саймон всматривался в соратников, ожидая реакции на удачно проведенную операцию. Но все вели себя так, словно скатались на стрельбище, отработали учебное задание и вернулись. Англичанин вспомнил работу американской дельты в Афганистане. Они захватили одного из лидеров талибов. 10 спецназовцев, один маджахед. Всё произошло секунд за 20, даже без стрельбы. Зато на базе ему устроили такую овацию, будто захвачен сам Бен Ладен. Бойцы возбуждённо кричали: "Good job!" И поздравляли друг друга. В следующие несколько дней Саймон выходил с группой на операцию по похищению одного из командиров сепаратистов. Действовали в самом Донецке. С первого раза не получилось, из города выходили с боем, и снова это спокойное, будничное обсуждение. Анализ результата и хладнокровные выводы. Англичанин удивлялся профессионализму украинцев. перенося их поведение на всех русских. Конечно, они были похожи на спецназовцев других стран: такие же грубые шутки, облик, отношение к опасности и любовь к оружию, то же братство и ощущение элитарности. Но было ещё что-то, что-то неуловимое во взгляде, в движениях, манере говорить, что-то твёрдое, уверенное, безжалостное. Саймон помнил наставления своего руководителя и не сближался ни с кем. Через месяц, как и планировалось, приехали два американца. Начался следующий этап операции Большая птица. Прибывшие парни из ЦРУ взяли руководство в свои руки. Старший представился Джоном, невысокий, полноватый, светловолосый, он хорошо говорил по-русски и прекрасно ориентировался в боевой обстановке. Неплохо знал местность, говорил, что родился в Донецке и громко хохотал. Был весёлым и общительным. Второй, высокий, крупный с выпирающими мускулами, черноволосый, с индийскими чертами лица, назвался Смитом. Говорил только на английском, определил себя как эксперта по вооружению, но все поняли, что он телохранитель Джона. Саймона американцы восприняли как бойца группы Мастера с именем Яцык. Переубеждать их не стали, тем более что Саймон после операции в Зайцево жил на базе у спецназовцев. 14 июля Джон собрал группу на брифинг. "Товарищи", громко сказал американец и хохотнул. "Наступает главный день. Действуем двумя группами". «Первое завтра в шесть часов скрытно выдвигается», — он показал лазерной указкой на карту, — «вот в этот район. В полукилометре от населенного пункта Зарощенское есть небольшое поле, окруженное лесополосой с четырех сторон. Задача первой группы — обеспечить охрану и непроницаемость периметра до прибытия колонны. Любой, зашедший в лесополосу, должен быть уничтожен». Но это наша территория, подал голос мастер. Может, привлечём батальон Азов? Джон прищурился. Секретность операции имеет высший статус. Он пристально смотрел на спецназовца. Понимаете? Так точно. Продолжаем. Вторая группа ожидает колонну здесь. Снова лазерная указка двинулась по карте. После встречи колонны едет впереди на удалении километра. Все любопытные и подозрительные следующие попутным курсам бесшумно уничтожаются. Прибыв в район, подключайтесь к охране периметра. После пуска он усёкся. После окончания операции обе группы остаются для зачистки свидетелей. Задача понятна? Понятно. О'кей. Связь. Он достал четыре рации через защищённый канал. «Теперь договоримся о кодах». Брифинг закончился к полуночи. Утром 15 июля мастер, Саймон и еще пять бойцов погрузились на два джипа и выехали из базы. Километра три, не доезжая за Рощинского, стояли позиции в ВСУ с тяжелым вооружением. Мастер коротко переговорил с командиром. Спецназовцы замаскировали джипы, Дождались темноты и скрытно выдвинулись к посёлку. Сведения американца оказались неточными. Лесополосы в указанном квадрате не оказалось. Жиденькие кусты, несколько деревьев и голая степь вся в буграх, возвышенностях и лощинах. Место, где можно было спрятать технику, спецназовцы нашли в 2 км от посёлка. Большой овраг Позволял укрыть несколько танков и бронемашин. В полупустой посёлок тоже зашли. Он находился между позициями ВСУ и сепаратистов, практически посередине, на ничейной земле. Было тихо, но присутствие людей ощущалось. К утру бойцы расположились по периметру в зоне видимости друг друга. День прошёл спокойно. Иногда Звуки летней степи нарушали свист снаряда и далёкие разрывы. Саймон успел немного вздремнуть. Подкралась ночная темнота. Чтобы не терять бдительности, Саймон каждый час ползком менял позицию, смещаясь метров на 20. К посёлку он был ближе всех. Ночь выдалась тёмная и тихая. Сухой, пыльный воздух степи сладко пах. Саймон пошевелился, разминая затекшее тело, плавно повернул голову. Его глаз уловил чуть заметное движение невдалеке. Англичанин замер и прислушался, с напряжением глядя в темноту.